Глава четвертая. В темном лесу трещало. Изредка раздавался жуткий вопль. Иногда сверху словно бы доносился порыв легкого ветерка. Пролетал крылатый зверь. Глеб протянул Кассе пилюли для подстегивания затихающего на холоде метаболизма. «Возьми. Это варвар умеет обходиться без них. Но мы – люди». Кася Зябка повела плечами. «Меня в холод бросает всякий раз, когда смотрю на него». Но пилюля проглотила сразу, без колебаний. Глеб осторожно потрогал раненую ногу, на губах появилась улыбка. «Только бы добраться до станции. В этом мире медицина творит чудеса. Через неделю уже и не вспомню, что у меня были сломаны ноги, ребра, отбиты почки». «А мы доберемся?» — спросила Кася жалобно. «Обязательно», — ответил Глеб твердо. «А как же...» Она осеклась, из темноты вынырнул варвар. Лунный свет играл на его блестящих плечах. За спиной в руках колыхались раздутые бурдюки. Он вообще, как заметила Кася, пополнял запасы воды часто. Регулярно поил боевого муравья и маленького страшноватого зверя, роли которого Кася все не могла понять, хотя тот вроде бы даже на ней поймал клеща. Варвар не повел на них и глазом. Сел у блестящего кристалла, что в старом свете был крупной песчинкой. Привалился спиной и опустил веки. Лицо оставалось спокойным, но теперь надменность медленно растушевалась. Кася ощутила, что варвар еще очень молод. В воздух становился все холоднее, но страшный лес не спал. Даже Кася, чужая в этом диком мире, ощутила, что с наступлением тьмы на смену одним чудовищем явились другие, непохожие. Крупные, тяжелые, медлительные, защищенные от ночного холода толстым мехом. Явился Ксеркс. Брюшко заметно раздулось. Приблизился к варвару. Кася видела, как он высунул длинный розовый язык и лизнул хозяина прямо в лицо, словно непомерно огромный пес. Страшненький зверек соскочил с его слоновьей головы и брякнулся на плечо варвару, пошел топтаться по нему, устраиваясь как щенок на ночь. Варвар похлопал его по лапе. Ксеркс послушно лег рядом. Там и устроились все три страшилища. И еще Кася заметила, что варвар скормил к Серксу из бурдюка какие-то добавки. Возможно, что-то для пищеварения, так как она помнила, что муравей в одиночку не в состоянии даже переваривать еду. Она взвизгнула, когда из ночи вынырнула хлопающие крыльями чудовище размером стоптер. Внизу тут же забушевал вихрь. Она вцепилась в огромный камень. Ее откатило с ним вместе. Порывы ветра подняли сор и тучу микроорганизмов. Ксеркс тут же понесся кругами, наступал, а то избивал с ног Влада, Глеба и Касю, ничего не видя, кроме противника или добычи. Азартно щелкал жвалами, подпрыгивал, метался из стороны в сторону. Крохотный Буся прыгал на его литой голове, тоже что-то ловил, тонко верещал. Огромное чудовище, оказавшееся ночной бабочкой, толстой и мохнатой, закончило жизнь в страшных жвалах Ксеркса. Правда, уже в темных зарослях, куда уволокло его в долгих попытках освободиться. Затем, в результате нескончаемой ночной бойни, от которой Кася просто ошалела, вокруг фонаря, почти завалив его, выросла гора еще живых, но искалеченных бабочек, комариков, мошек, жучков. Ксеркс, как торопливо объяснил ей, успокаивая Глеб, следует врожденному инстинкту заготовки корма впрок. Дикарь не глуп, бороться с природой не стал, явно не мичуринец, хотя гору мяса придется оставить здесь, не брать же с собой. Касси не то чтобы успокоилась, просто настолько много увидела сразу, что все притупилось до обыденности. Выйди сейчас из ночи, марсианин с двумя головами, она посмотрит на него таким же бараньим взором, отстраненным и равнодушным. Каким смотрит на этот мир присыщенный сын императора. Наконец она вовсе начала клевать носом. Влад, как заботливый проводник, спросил с непониманием. «Почему не спишь? Утром выйдем рано». В его сильном голосе звучала почти та же забота, как и о его ксерксе и Хоше. Глеб ответил за нее поспешно. «Великий воин, она сейчас заснет. раса не помешает?» «Есть люди», — ответил Влад, — «которым все мешает». Он ушел ворошить истекающих кровью насекомых, а Глеб укрыл Ковальского. Тот все еще не приходит в сознание. Касси велел тихо. «Капни аломоном. Здесь на каждом листике по хищнику. Под листьями тоже». Она оглянулась на варвара. Он внимательно рассматривал в свете фонаря крылья, лапы жертв. «Может быть, он вообще никогда не спит? Такое невозможно. Почему? Генетическая мутация?» Глеб тоже покосился, ответил шепотом. «Со дня бегства первой группы прошло едва сто лет. Он выглядит человеком до кончика ногтей. А плотная кожа — результат приспособления к среде. Защитный механизм от высыхания, потери воды. Генетически он такой, как и мы. Если бы ты, к примеру, вышла за него замуж, у вас была бы куча здоровых и жизнерадостных детей». «Ну и примеры у тебя», — сказала Кася негодующе. «Я хотела сказать», — улыбнулся он, — Что если бы он соизволил взять тебя в жены. Еще лучше, огрызнулась она. Лучше спи, а! Глеб попробовал растянуть губу в улыбке, но получилась гримаса. Так и заснул, страдальчески искривив лицо. Кася села к нему вплотную, зябка прижалась спиной. Она не успела додумать мысль про ночной анабиоз провалилась в оцепенение. Влад открыл глаза, мгновенно охватил всю картину рассвета. Поляна еще в тени. От земли тянет могильным холодом. В стороне на огромных листьях блестят водяные шары. Одни с кулак, другие в полный рост человека. Маленькие, круглые, а гиганты, сплющенные собственной тяжестью. Воздух быстро прогревается. Над шарами неспешно, а потом все быстрее завихрились полупрозрачные струйки. Шары пошли рябью. С поверхности на глазах отрываются клочья, взлетают, превращаются в мелкий водяной пар исчезающий тут же. Деревья словно раздвинулись. Из полутемного леса, как огромный валун, падающий с горы, вынесся могучий дим. Лист, под которым он пробежал, дрогнул. Два большующих шара покатились по зеленому, расчерченному клетками полю. На месте их ночной стоянки остались и пятна, зато на листе, покрытом как воском, тонкой пленкой не осталось и следа. На головастике, сытом и блистающим доспехами сидел Хоша, весело стрекотал, подпрыгивал, пытаясь поскорее ощутить утреннее солнце. Влад сбросил маскировочную сеть со спящих, его глаза невольно повернулись в сторону женщины. Из-за невидимых вершин мегадеревьев сорвался первый луч солнца, у Влада на миг остановилось дыхание. Яркий луч просветил Касю насквозь, ибо распахнутый на груди комбинезон сполз до пояса. Стало видно ярко окрашенное сердце, что едва пульсирует, замороженное ночным холодом. Рядом тонет в белой пене трахеи тонкая легочная трубка. Ниже сыто шевелится коричневая туша печени, голубеют продолговатые почки. Красиво изогнулись тонкие трубки кишок, а желудок сморщился, совсем плоский, жалобный. Влад нахмурился, стряхивая на вождение. Даже перевел взгляд на родных головастика и хошу, прогнал через легкий воздух, очищая мозг, толкнул ногой Глеба. Тот вздрогнул, открыл глаза. «Накорми женщину», — велел Влад. «Да, да», — сказал Глеб торопливо. «Что с Ковальским?» «Пусть спит», — бросил Влад. «Накорми женщину». Ковальского Глеб вытащил из тени в последний момент, когда грузились на Дима. Ян был холодный, как льдинка. Ночное оцепенение остановило боль и нагноение. Влад прикрепил раненого к широкой спине липучками, закрепил ноги себе и касе. Она опасливо посматривала на редкие волоски, что совсем не кстати торчали из плотной брони ксеркса. Ей померещилась прыгнувшая искорка электрического заряда. Пахнула озоном, но варвар уже хлопнул зверя по массивной голове, Мир качнулся, и деревья помчались навстречу. Кася забыла о странных волосках, сжалась, напоминая себе шепотом, что до спасительной станции всего несколько часов бега через страшные джунгли. Надо перетерпеть, выжить эти часы, уцелеть. Глеб бросал взгляды по сторонам, чаще всего нависая над Ковальским. Посматривал на блестящую спину Влада. Рядом с ним сидело маленькое чудовище, такое же неподвижное, также всматривалось в выныривающие из стены тумана зеленые деревья, камни, сверкающие кристаллы. В низинах еще лежали на листьях блистающие шары. Самые крупные из них Ксеркс обходил, опасаясь прилипнуть. Мелкие быстро выпивал. Секции обдомина заметно выдвигались. Два водяных шара в лад упрятал в бурдюк. Вскоре такие остановки прекратились. Солнце нагрело почву, и водяные шары, похожие на исполинские жемчужины, встречаться перестали. Воздух уже пронизывал неумолчный гвалт, треск, писк, рев, грохот. Поплыли сцепленные в пахучие цветные шары комочки цветочной пыльцы. Глеб не успел увернуться. Пришлось в расплату за ртозейство долго собирать с лица налипшую сладость. В довершение ко всему сверху раздалось мощное гудение. На него бросился огромный крылатый зверь. Явно обознался. Глеб не знал уж, за кого его приняли, торопливо очистился от сладкой пыльцы. Лег, прижимаясь к толстым склеритам под которыми слышал, как мощно стучит сердце, едва слышно шелестят, протискиваясь через межклеточные стенки кровь и лимфа. Вдруг из зарослей бросился кто-то огромный, жесткий. Глеб ощутил сильный удар по спине, скрипнула ткань комбинезона, протестующе взвизгнул Хоша, затем все стихло. Он приподнялся, огляделся. Влад сидел в той же позе, невозмутимо глядя вперед. Рядом устраивался Хоша, гребень на спине медленно опадала, короткие сяшки перестали дрожать, замерли. Кася мелко-мелко тряслась, закрыв глаза и прижимаясь к дикарю. Ее руки были обвиты вокруг его пояса. Спрашивать у нее Глеб не стал, она могла не раскрывать глаз с момента старта. На комбинезоне, на уровне лопаток, обнаружил две полоски быстро высыхающей слюны. Зверь прыгнул с дерева, пытаясь вонзить жвалы, но ткань выдержала. Глеб ощутил холодок страха. А если бы хищник сжал жвалами? Руку, ногу или голову? В чем-то просчитались дизайнеры, уверяя, что окраска комбинезонов отпугнет любого зверя. Он с завистью покосился на широкие плечи Влада. Тот в своем мире. Для него нет ужаса, когда из-за каждого листа провожают глазами звери в пятеро, а то и в десятки раз крупнее. Он не делает ежедневно прививки от заразных болезней, солнечной радиации, распыленных ядов, животных и растительных. Не делает уколы, поддерживая водно-солевой обмен, концентрацию ионов в крови.